Разобравшись с картой, я поняла, что свернула с шоссе на три километра раньше. Мамуля опять подкачала. «Ничего не поделаешь. Возвращаться не буду. Выбирайся отсюда по другой дороге к шоссе, только кружным путем вернуться потом в Чеша надо. Только вот придется поездить по полевым дорогам и прочим проселкам. Ох, в недобрый час захотелось тебе поездить по проселочным дорогам».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 Воинственно размахнувшись для пробы, она мстительно вскричала. «Уж я этим негодяям покажу!» «А с особым удовольствием огрею Эдиту!» «Следовало бы давно уже!» С трудом избежав удара дубиной, я быстро заперла машину. Мамуля с ее дубиной воинственным настроением усадила на пенек и кинулась догонять теток, которые, не дожидаясь меня, уже бежали за Люциной. Та вела нас напрямки через лук, ничего не желая объяснять. Я поравнялась с тетей Ядей. Она сопела вовсю и на бегу выталкивала из себя сомнения. «Слушай, а она не спятила!» «Откуда мне знать? В нашей семейке все возможно!» «Но на Люцину не очень похоже. Видно, в самом деле наткнулась на что-то интересное». Люцина, видимо, устала, потому что снизила скорость и перешла на мелкую рысцу. Бежали мы вдоль берега одного из прудов, то выходя на протоптанную рыбаками тропинку, то продираясь сквозь кусты. Похоже, мы обогнули уже две трети водной глади, и теперь расстояние до оставленной машины было короче, чем то, что мы пробежали. Я поравнялась с лидирующей Люциной и, задыхаясь, прокричала. «Люцина, что на тебя нашло? Если ты в самом деле обнаружила что-то интересное за прудом, так ведь с той стороны было ближе!» «Обязательно нужно бежать вокруг прудов?» «Тихо!» — тоже задыхаясь, прошипела Люцина. «С той стороны и в самом деле ближе. Но с той стороны кто-то прячется, затаился в камышах. Я думаю, что это они. А теперь уже немного осталось, надо осторожненько подкрасться». Густые заросли тростника подходили к самой воде. Обогнув пруды, мы теперь оказались к востоку от них. Водная гладь простиралась к северо-западу, и все находившееся на ее фоне отчетливо просматривалось в лучах заходящего солнца. Думаю, очень интересно было бы наблюдать за четырьмя бабами разного возраста, которые на манер индейцев старались незаметно прокрасться к воде сквозь заросли высокой травы и тростника. Люцина держала курс прямиком в озеро, и у меня зародилось нехорошее подозрение, что она обнаружила в воде утопленника и во что бы то ни стало, желает нам его продемонстрировать. Немного не доходя до воды, Люцина внезапно остановилась и повелительным жестом велела нам затаиться на краю зарослей. Затем указала на воду. Я увидела перед собой небольшую дамбу, отходящую от берега под прямым углом. А на ее конце строение, очень напоминающее по внешнему виду и по размерам деревенский нужник. Палец Люцины указывал именно на это сооружение. Естественно, мы и уставились на него во все глаза. Из небольшого окошечка нужника вырисовывала длинная тонкая палка, другой конец, который погрузился в воду. На наших глазах палка резко дернулась, на конце лески трепыхнулась крупная рыба, из -за окошечка восстанула рука и, подхватив рыбу, скрылась с ней внутри. «Ну?» С торжеством спросила Люцина. «Что скажешь?» «Езус Мария!» «Неужели отец, не веря глазам, произнесла я?» «А кто же еще?» «Похищен преступниками посажен под замок». «Я знаю, это он. Удалось подсмотреть в щель». «Что делать, не знаю, потому как они сидят в кустах напротив». «Час сот, часу не легче». Голова пошла кругом от обилия впечатлений. «Что предпринять?» Топография местности была для нас весьма неблагоприятна. Между нами и ножником, в которым был заточен отец, простирался кусок незаросшего тростником луга, шириной в несколько метров. Ни кустика на нем, ни деревца. По другую сторону пруда, наоборот, виднелись сплошные заросли. В них-то, по словам Люцина, и притаился враг. «А ты откуда знаешь, что они там?» — спросила я ее. «Видела» шепнула в ответ Люцина. Когда я отсюда собиралась бежать за вами, заметила, что там что-то шевелится. Поглядела, похожий человек. Ты знала, что здесь бандиты и ушла, оставив янака одного? Возмутилась Тереса. Не помогла ему. А что я могла одна сделать? Сразу за вами бросилась. А мы что сделаем, простонала тетя Яде? Ведь они же сразу нас заметят. Как его спасти?